Глава 12. Если тела угодны тебе, хвали за них Бога и обрати любовь свою к их мастеру, чтобы в угодном тебе не стал ты сам неугоден. Если угодны души, да будут они любимы в Боге, потому что и они подвержены перемене, и утверждаются в нем, а иначе проходят и приходят. Да будут же любимы в нем. Увлеки к нему с собой те, какие сможешь, и скажи им, его будем любить. Он создатель, и он недалеко. Он не ушел от своего создания. Оно из него и в нем. Где же он? Где вкушают истину? Он в самой глубине сердца, только сердце отошло от него. Вернитесь, отступники, к сердцу, и прильните к тому, кто создал вас. Стоите с ним и устоите, успокойтесь в нем и покойно будете. Куда, в какие трущобы вы идете, куда вы идете, то хорошее, что вы любите от него, и поскольку оно с ним, оно хорошо и сладостно. Но оно станет горьким и справедливо, потому что несправедливо любить хорошее и покинуть того, кто дал это хорошее. Зачем вам опять и опять ходить по трудным страдным дорогам? Нет покоя там, где вы ищете его. Ищите, что вы ищете, но это не там, где вы ищете. Счастливой жизни ищете вы в стране смерти. Ее там нет. Как может быть счастливая жизнь там, где нет самой жизни? Сюда спустилась сама жизнь наша, и унесла смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей. Прогремел узов его, чтобы мы вернулись отсюда, к нему, в тайное святилище. Откуда он пришел к нам, войдя сначала в девственное чрево, где с ним сочеталась человеческая природа, смертная плоть, дабы не остаться ей навсегда смертной, и откуда он вышел, как супруг из брачного чертога своего, Радуясь, как исполин, пробежать поприще. Он немедленно устремился к нам, Крича словами, делами, смертью, жизнью, Сошествием, вошествием, крича нам вернуться к нему. Он ушел с глаз наших, Чтобы мы вернулись в сердце нашей и нашли бы его. Он ушел, и вот он здесь. Не пожелал долго быть с нами и не оставил нас. Он ушел туда, откуда никогда не уходил, ибо мир создан им, и он был в этом мире и пришел в этот мир спасти грешников. Ему исповедуется душа моя, и он излечил ее, потому что она согрешила пред Ним. Сыны человеческие, доколе будет отягощено сердце ваше, жизнь спустилась к вам, разве не хотите вы подняться и жить? Но куда вам подняться, если вы высоко и положили на небо главы свои? Спуститесь, чтобы подняться, и поднимайтесь к Богу. Вы ведь упали, поднявшись против Него. Скажи им это, пусть они плачут в долине слез, увлеки их с собой к Богу. Ибо слова эти говоришь ты от Духа Святого, если говоришь, горя огнем любви.